Книга первая. Иванушка. Глава первая. Чистый четверг. Святое причастие, а он спит. Хорошо ли? Нехорошо. Вон князь Юрье, чуть свет уже на ногах. Эй, княжатко, Иоанн Васильевич, ай ты приметы не знаешь. Какой приметы, Семен Иванович? Тотчас вскочил Иванушка. То-то, я же вижу, не спишь. Пол спишь только, и дурно сие это нежется Сидя на кровати, застеленной мягкими козлиными шкурами, Иванушка недоуменно хлопал липкими от сна глазами. Как это так? Снился ему батюшка? Да вдруг превратился в боярина Семена. Из просонья вдруг едко захотелось поплакать о батюшке, но любопытство взяло верх. — Какая же примета, Семен Иванович? — А такая, что, коли в велик четверток до зари встанешь, весь год здоров и крепок будешь. Так что вставай, покуда заря еще только легонько засветилась. — А про яйцо? Ты вчера еще про яйцо говорил? — улыбнулся мальчик спрыгивая с постели и выглядывая в оконце. По площади перед муромским детинцем, залитой розовым утренним светом, сновали люди, зябко кутаясь в кожухи, видать, было морозно. «А как же, и про яйцо, и про сребрецо», отвечал Семен Ряполовский, подавая княжечу плошку с водой для умывания. На дне плошки лежало крупное куриное яйцо с тремя прилипшими к скорлупе пузыриками воздуха, а рядом большая монета, больше алтына. — Рубль? — спросил Иванушка. — Дороже, — ответил боярин. — Это монета старинной чеканки, сребреник князя Киевского Владимира Святославича. Я за него соколик пятнадцать лисиц любичанскому купцу отдал. «Так много!» «Сдуру, конечно!» Семен чесанул пятерней затылок. «А теперь вот умоешься и бери себе в подарок к чистому четвергу, от меня, значит, и береги. Князь Владимир, всей Руси крестный отец, как тебе, Петерим, сей сребреник счастье принесет, верь». «А Владимир где живет?» — Давно уж помер. Давай-ка умываться, голубчик, покуда солнце не встало. Кто с яйца до сребреца в велик четверток до зари умоется, чистой душой и телом до следующей страстной седмицы прибудет. То бишь на весь год умывание такое. Иванушка принялся плескаться, думая о том, чем же отблагодарить боярина Семена за его доброту. Каба ни Семен, сколько лишних слез было бы пролито. Как вспомнишь про отца с матерью, коих проклятый Шемяка угнал в углич, заточил там в тесное узилище. Яйцо умывальное очень уж захотелось съесть, но тут же Иванушка вспомнил, что с самого понедельника постился, а сегодня до самого причастия и вовсе ни крошки, ни капельки нельзя в рот брать. Умылся? — Ну вот, сребреник припрячь теперь подальше, а яичко на Пасху скушаешь. А теперь давай одеваться, да я вам с Юрьей последование почитаю. — Давно пора, — вмешался тут княжий слуга Трифон. — Скоро уж там шестопсалмии начнут, а калилуие надобно и быть. Чулочки — Чулочки! Он старательно обмотал ноги княжича чулками. В виде длинных полотняных обмоток, белоснежных и на ноге приятных. Снял с Иванушки ночную рубашку и надел на него свежую, чистую. К сапогам и кафтану Иванушка окончательно проснулся и пожелал надеть их без посторонней помощи. Сапожки новые из зеленого татарского Софьяна. Подарок старшего Реполовского очень порадовали мальчика. Поверх кафтанчика Трифон застегнул на Иванушке позолоченный поясок. Да как застегнул-то? Поперек груди, будто младенцу несмышленному. Забыл, видно, что княжича уже седьмой годок пошел. Иванушка сердито исправил оплошность слуги, опустил поясок до самого паха, как подобало взрослому. Когда одевание закончилось, привели Юру, младшего брата. Следовало пожелать ему доброго утра и поцеловать. Иванушка с некоторым пренебрежением выполнил свой братский долг. Юру он не уважал. Этот глуповатый и застенчивый тихоня мог часами просиживать у окна и безмолвно глядеть вдаль своими огромными голубыми глазами, точь-в-точь точь такими же, какие были у отца, до того, как аспид Шемяка их выколол если, конечно, не врут, что отец стал безглазым. Когда-то Юра был на два года старше Иванушки, но предпочел умереть и родиться заново, чтобы сделаться на два года моложе своего брата. Такой скромник, даже старшинства своего избежал, боясь быть наследником великокняжеского престола. Разве можно после этого его уважать? Любить, пожалуйста а уважать нет уж. А когда прошлой осенью на Москве трус случился, Юра так перепугался, что полдня потом не могли его успокоить, все плакал да зубами стучал. Иванушка же оставался тверд, как камень, хоть и страшно, когда вдруг ни с того ни с сего земля под тобой начинает ходуном ходить, и стены у домов шевелятся. Но на все Божья воля надо терпеть и пожары, и трусы, и наводнения. Так батюшка всегда сказывал, да и все взрослые так говорят. А вот если тебе глаза выкалывают, это уж вряд ли Божья воля. Покуда Иванушка размышлял о том о сем, боярин Семен начал читать утренние молитвы. Мытаря, предначинательную, святому духу, тресвятую, троечную, господню верою. Затем открыл молитва слов и стал читать последование ко святому причащению. Когда он осенял себя крестным знамением, Иванушка, Юра и стоящие за их спиной слуги делали то же. Но мысли у каждого должно быть, как и мысли Иванушки, расползались при этом во все стороны, будто глупые кутята из-под брюха матери. Вот любопытно было бы посмотреть, как такую краску делают, кое хитон на иконе у Богородицы расписан. Да чего же приятно наблюдать, когда ткани красят, лучшего нет зрелища. В Москве особенно славная была красильня, да на беду сгорела дотла прошлым летом во время великого пожара. Конечно, в огне гореть очень больно, и об этом лучше вовсе не думать, хотя, как назло, думается, и думается до да мурашек по телу. Жальче всего, таракана, такой веселый пес был, забыли с цепи снять, он и сгорел. юра уж и не помнит его, поди, черного косматого с ярко-красным языком, Если язык долго держать высунутым, он так приятно засыхает. Ой, нельзя же во время молитвы язык высовывать, а Юра вон вообще зевает. Зеваграй он и есть зеваграй. А когда на молитве зеваешь, черти так в пасть тебе и шастают. Надо будет во время причастия подальше от Юры держаться, мало ли что. Во, и Кать начал. Верный признак что уже вскочили в него, хотя, говорят, они маленьких не трогают. А воевода Федор Пестрый, помнится, сказывал, что изверг царь Оксак, Аксак от котки до смерти помер. Да куда там Аксак? Вон в прошлом году Митька, боярина русалки сын. Пять дней кряду и катал, чуть тоже не окочурился. Его еще каким-то бабишником отпаивали. — Помогло. Все ж таки жалко будет Юру, коли до смерти заикается. Надо бы что-то делать. Семен отвлекся от чтения, повернулся к Юре и сказал. — Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Поикал немного и, слава Богу, довольно. Юра смутился и впрямь перестал икать. Будто напасть послушалась Семенова заклинание. Семен же невозмутимо продолжал читать последование Царь Давид был у Иванушки на Москве, хороший, деревянный, в золоченой короне, в парчевых одеждах, на резном троне. Его князь Василий Оболенский подарил, а в руках гусли, потому что царь Давид любил на них играть. Сгорел вместе с остальными куклами на Москве. Не успели тогда кукольный сундук вынести из пожара. А какие там были куклы? Иван-Новгородец, верхом на бесе, в Иерусалим летящий. Хвост у беса пушистый, а морда, как у лисицы. Царь индийский, четырехрукий и трехглазый, один глаз во лбу. Щелкан-татарин толстопузый глиняный, в широких штанах зеленых, пятеро воинов-акритов, привезенных в подарок из Царьграда, куколки маленькие, но зело искусно вырезанные. Но самая любимая была Мария Египетская, подаренная великим князем Тверским Борисом. Вся целиком, голова, туловище, руки и ноги, Из клыка древнего зверя мамута вырезанная, ладонь к ладони, сложенной для молитвы, лицо кроткое и красивое, к голове волосы приклеены длинные до самых пят, и они ей вместо одежды и стлевшей служат. И так отчетливо вспомнилась Иванушке любимая кукла, вместе со всеми остальными, сгоревшие на Москве, что копившееся все утро желание поплакать нашло, наконец, последнюю причину, и горячие слезы горошинами выскочили из глаз. «Эй, Семен, иди-ка сюда!» — раздался тут за спиной голос только что вошедшего боярина Ивана, старшего из братьев Реполовских. «Не видишь, что ли, я последование читаю?» — возмутился Семен. — Да ладно тебе, брось, — махнул рукой Иван, — и так причастят. Пойдем, новость есть громкая, обсудить надо. Ох-охо, хо недовольно вздохнул Семен, — сейчас приду. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради, по нам бодревле бывый, единою себе принес, яко приношение отцу своему». Присно заколается, освещая и причащающиеся. Трифон читай отчи наши, потом сорок раз Господи помилуй, и на том достаточно будет.